Глава двадцать Алиса сидела за столом, сложив руки в молитвенном жесте. Со стороны могло показаться, что она молится, в этом было малое зерно истины. Впервые, когда она подобным образом сложила ладони и поставила локти на стол, она действительно молилась. Тогда, полтора месяца назад, когда привычный окружающий мир рушился под натиском чуждого вторжения, а с другой стороны планеты приходили вести о ядерной бомбардировке российских городов и открывшихся в Европе разломов, ей не оставалось ничего другого, как молиться. И тогда она действительно молилась, впервые в жизни, и час за часом, день за днем, наблюдая за ситуацией вокруг, отвлекаясь только на сон, урывками, она в реальном времени и практически в прямом эфире наблюдала, как выбирается человечество с края пропасти, на которой оказалась. С той поры, с того самого дня, когда она в составе группы из нескольких десятков человек осталась посреди неизвестности, она больше ни разу не молилась. Но привычка сидеть в таком положении осталась, когда надо было сосредоточиться. Сейчас, впрочем, Алисе не требовалась сосредоточенность. Она просто ждала. Уже через несколько минут ее позовут, после чего она в составе первой в истории американской делегации отправится в иной мир. Девушка серьезно волновалась, чувствуя, как внутри все замирает от одной мысли о том, что ей предстоит. Стараясь отвлечься, Алиса пыталась думать о чем-то другом, но ни о чем, кроме предстоящего похода прямо в пелену разлома, думать не получалось. Почти не получалось. Девушка сейчас вспоминала, что случилось за минувшие полтора месяца, которые уместили в себя просто невероятное количество событий по всему миру происходящих на фоне продолжающегося вторжения нечисти и демонов. В Европе открылся всего один разлом, произошло это в Лизасе на границе Франции и Германии, и прошел он по реке Рейн от Страсбурга до Карлс-Руэ. Разлом открылся всего один, зато сразу вокруг него на расстоянии нескольких сотен километров возникли множественные эпицентры выхода порталов, из которых в европейские города хлынули орды нечисти. Как только появилась связь, новости из Европы шли потоком. Битва за Штутгарт, оборона Гейдельберга и Мангейма, эвакуация Франкфурта на Майне, закончившаяся самой настоящей бойней. Ядерная бомбардировка Люксембурга. Советская армия с Народно-освободительной армией Германии с одной стороны и французские войска с другой бились в Европе с демонами и нечистью, не давая разлому расширяться». Разлом был всего один, но официально, как говорилось в новостях, их было два. Второй якобы находился в Великобритании с эпицентром в Лондоне. и Якобы его закрыли в самом начале ядерной бомбардировкой. Вот только Алиса знала, что это неправда. Перед открытием в Эльзасе, Великобритании и Франции, заключившие мир с адептами тьмы, намеревались напасть на Советский Союз. И удар из разлома должен был быть направлен только в одну сторону, на восток, через территории Германии в Россию. Ядерного удара по советским и российским городам не наносилось, потому что остров превентивно превратился в радиоактивную пустошь. Правительство Четвертой Республики после этого сделало определенные выводы, и сейчас французская армия сражалась с нечистью, выполняя официально взятые на себя вон обязательства перед всем Советским Союзом а также перед президентом ГДР лично. Алиса знала, что Европа уже полностью очищена от нечисти и первые экспедиционные корпуса Советской Армии уже уходят под пелену. Осколок, с которого был открыт портал в Европу, оказался частью бывшего ледяного мира, мира Стужи, и его уже захватили советские арктические бригады. После этого с сколка началась земная экспансия в другой мир живых, в Валенор, как его здесь все называли. События разворачивались просто стремительно, и пропаганда шагала в ногу. Начиналась освободительная война за угнетенный народ иного мира, страдающий под гнетом нечисти. Алиса столь широко осведомлена, так как ее отряд, черный отряд, неожиданно оказался одной из частей быстрого реагирования в прямом подчинении нового, исполняющего обязанности президента Конфедерации Штатов Северной Америки Дэвида Мейсона старшего У старого президента после штурма его резиденции русским спецназом возникло непреодолимое желание как можно скорее выйти на пенсию, и в столь трудный момент в конфедерацию вернулся Дэвид Мейсон старший Это произошло чуть больше месяца назад, и сейчас во всем мире ситуация оказалась стабильной, но тогда, полтора месяца назад, вспоминала Алиса, она ждала новостей каждую минуту, находясь на грани панического срыва. Она вспоминала, как в отсутствии связи после начала вторжения постепенно на ранчо начали возвращаться потрепанные машины капитана Листратова из Таскалусы, как приехал один из дилов, отправившийся с Максимом в разлом, как потом пешком приходили выжившие бойцы отряда, не дошедшие вместе с ним до пелены. От самого Максима до сих пор никаких известий. По крупицам Алиса пыталась собрать информацию, но ее было мало, и заключалась она только в рассказах выживших бойцов. Некоторые из них добрались с ним до второй линии укреплений, куда пришла огромная волна. Еще одна небольшая группа выживших доехала с ним до самого побережья, когда один из грузовиков потерял ход, провалившись в воду, а они остались для эвакуации. Одно известно точно, под пелену Максим ушел, вот только там, куда он ушел, больше никого. Всю нечисть на осколке мира Инферно, с которого осуществлялось вторжение на побережье, уже уничтожили. Осколок пуст, вернее пуст от нечисти. Сейчас там находилось несколько баз армии Конфедерации, возрожденной совсем недавно армии Конфедерации. На этом осколке, принадлежащем ранее миру Инферно, как сообщил Алисе Дэвид, нашли следы Максима. По сохранившейся колье проследили его путь до развалин города, на окраинах которого нашли две уничтоженные нечистью машины и тела оставшихся там бойцов. Концом пути Максима стала портальная станция, также полностью уничтоженная, у которой обнаружился еще один разбитый грузовик с погибшими бойцами. Здание портальной станции частично обрушено, арка портала разбита. Специалистов, чтобы понять и разобраться, куда уехал последний грузовик из отправившейся под пелену колонны, на земле не было. Отсутствовала информация о Максиме и на ледяном осколке стужи, где сейчас отстраивал оборонительные форпосты советская армия. Вернее, новости о нем были. На ледяном осколке в городе людей обнаружились подразделения наемного белого отряда, который раньше возглавлял Максим. Но эта информация еще и старого его прошлого когда он еще не пришел в этот мир. С остальными осколками миров связи не было. Когда в Валинор начали заходить первые части советской армии, сеть портальных переходов, связывающих осколки, была отключена. Людям с земли остались только те портальные станции, которые они успели захватить и на которые они сейчас опирались в освобождении чужого мира от нечисти». Алиса понимала, что ей осталось только ждать и надеяться, при этом она хоть и находилась в гуще событий, но так часто думала о Максиме, что даже не удивлялась происходящему у нее под носом на континенте. А удивляться было чему. Конфедеративные штаты Америки уже переименованы в Конфедерацию штатов Северной Америки и готовились стать частью Советского Союза, а сейчас под эгидой Союза решался вопрос об объединении всего материка. Алиса была в курсе всего происходящего, потому что постоянно рядом с ней находились дети президента Мейсона. а черный отряд все разрастался и разрастался. Пелена и пустой осколок за ней отошли для конфедератов на второй план. Американцы с юга начали собственное собирание земель. И в этот момент, а если точнее вчера вечером, пришли крайне удивительные вести. На захваченном конфедератами осколке заработал портал, откуда появился отряд ведьм, пригласивших людей Северной Америки на переговоры. Всю минувшую ночь проходили приготовления к первой дипломатической встрече американского народа и представителей иной цивилизации, представляющих королеву-ведьму, владычицу миров Инферно. Это была уже не первая встреча с представителями королевы-ведьмы. Алиса знала, что советское правительство, благодаря Бергеру и Крамер, уже давным-давно нашло с ведьмами общий язык. Но на ледяном осколке это происходило в тайне, а сейчас на другом, на другом конце мира, впервые подобное случилось открыто. Колонна с выбранной для переговоров делегации пока не выезжала. Ждали утра, когда в Галфорд прибудут Юрий и Жанна Семенович в ранге уполномоченных чрезвычайных послов от ООН, но по сути от Российской Федерации. Вот кого-кого, а Жанна Семенович Алиса точно не желала видеть, но выбора не было. Во время этих ее мыслей раздался стук в дверь, от которого Алиса вздрогнула. «Алиса Генриховна, время!» Кивнув, девушка поднялась и вышла из кабинета. Прошла по безликим коридорам, спустилась по лестнице и оказалась во дворе, где стояла уже сформированная колонна черного отряда, собранная для вояжа под пелену. Кроме выкрашенных в черные машин в составе колонны находилось и несколько броневиков морской пехоты, которые сопровождали присланных из Нью-Йорка чрезвычайных послов. Не задерживаясь и не оглядываясь, Алиса быстрым шагом дошла, почти добежала до командно-штабной машины и залезла внутрь. И только сейчас, через окно, увидела Жанну Семенович. Благодаря разговорчивости Дэвида, Алиса знала о ее роли в жизни Максима. Алиса с ненавистью глянула на женщину в мундире. Жанна, стоящую у соседней машины, взгляд Алиса почувствовала. И, судя по глазам, Когда взгляды девушек столкнулись, она отвечала ей, если не взаимностью, то похожими чувствами. Следом за Алисой в машину заскочил Дэвид Мейсон младший отправляющийся на осколок инферно в качестве главы делегации. Вскоре колонна тронулась, и одна за другой машины, выезжая за ворота, подвинулись в сторону висящей от земли до неба пелены. Алиса смотрела в окно на приближающуюся мглистую пелену, окрашенную алым сиянием небес, и боялась как никогда. Летая на самолете, она так не боялась, как боялась сейчас, путешествуя в другой мир. Колонна, медленно проезжая через блокпосты, преодолела восстановленную вдоль пляжной линии первую линию укреплений и почти сразу въехала под пелену. Машины оказались в мглистом густом тумане, и Алису чуть не накрыла панической атакой. Она едва удержалась, чтобы не выскочить на улицу и не побежать обратно, но усилием справилась с эмоциями, после чего стало немного легче. А когда машина выехала из мглистой пелены, и Алиса увидела из окна пустыню выжженной земли, она почти успокоилась. Как это бывает с ней в самолете, когда высота уже набрана. Ехали по выжженной пустыне чужого мира несколько часов. Путь держали к горному кряжу, среди вершин которого – выделялся активный вулкан, крайне необычный. Алиса впервые такое видела, чтобы потоки лавы с самыми настоящими реками мало того, что стекали по склонам, так рядом с ними еще и городские кварталы располагались. Колонна машин въехала в город, миновала огромную площадь с разрушенным пантеоном, на котором находился армейский блокпост. После, через пару минут, колонна подъехала к зданию портальной станции, шпиль которого, недавно безжизненный, ожил, и сейчас сиял алым отцветом. Алиса никогда раньше здесь не была, но местность узнаваема, у нее имелся доступ к информации, и она уже неоднократно видела на фотографиях все то, что наблюдала сейчас в действительности. Машины колонны одна за одной вкатились на территорию портальной станции, разъезжаясь по сторонам и останавливаясь. Члены переговорной делегации, среди которых была и Алиса, выбрались на улицу. Выходили с заметной опаской, прямо перед самым зданием портальной станции расположился огромный рогатый монстр, на которого без ужаса не взглянешь. Алиса, глядя на это чудовище, с трудом сохраняла невозмутимость, переставляя непослушные ноги, поэтому не сразу увидела, что у крыльца портальной станции в рогатой тени монструозного демона расположилось семь женщин. Они выглядели по-разному, в самых разных одеждах. Как сейчас перешептывался Дэвид, сыдущей от него справа Жанны, объясняя, одежда или ее отсутствие, как у одной из присутствующих, означали принадлежность к ковенам. Алиса краем глаза свои пояснения Дэвида наблюдала за ведьмами шестеро из них, если смотреть на расстоянии, практически неотличимы от обычных женщин. Трое ведьм в длинных мешковатых алых балахонах в пол с откинутыми сейчас капюшонами, открывающими красивые лица. По краям капюшонов, как и по обшлагам рукавов, шла вязь узора, у одной красная плавная, у второй черно-желтая рубленная, у третьей белая. Еще трое ведьм удивляли обтягивающими костюмами, подобные которым Алиса видела только на тематических эротических картинках для взрослых. Эти девы все походили на обычных людей, кроме одного заметного отличия – нечеловеческие глаза, одинаковые у всех. Алая радужка, черные вертикальные зрачки. Зато седьмая ведьма явно выделялась из общей компании. Это был самый настоящий суккуб. Полностью обнаженная демонесса с красной кожей, с длинным хвостом, на конце которого черная жало, как у скорпиона. На руках и бедрах суккуба под кожей заметны костяные пластины. Зато лицо крайне миловидное. И волосы тоже вполне обычные, как и у всех собравшихся ведьм красного оттенка. Конкретно у Сукуба волосы были багряного, почти черного цвета. Алиса смотрела на ведьму Сукуба, не в силах оторвать взгляд. Та почувствовала обращенное на нее внимание и вдруг улыбнулась, продемонстрировав внушительные клыки. При этом глаза Сукуба полыхнули пламенем. Алиса, на удивление увиденному, совершенно не испугалась и улыбнулась в ответ. «Ты мне еще паскалься, крокодил», мысленно сопроводила она свою улыбку. Ведьма Сукупа такого немного опешила, а чуть погодя снова улыбнулась. Теперь, как показалось, Алисе даже приветливо. Вперед вышли Дэвид и Юрий Семенович. встречу им шагнула одна ведьма в балахоне с красной вязью и заговорила, что удивительно на русском. Удивительно было Алисе от неожиданности происходящего. Но происходящее все же не удивляло. От Максима она знала, что на осколках в ходу кроме неземных и русский, и английский языки. После дежурных приветствий от ведьмы по ее приглашению группа парламентеров прошла под крышу здания, в которой находился портал, огромная арка с зеркальной поверхностью. Огромный рогатый монстр, к счастью, остался на улице, следом не пошел. Один за другим члены делегации исчезали в зеркале портальной арки, которая после каждого прошедшего покрывалась заметной рябью. Алиса, проходя через арку, почему-то совсем не испугалась. Миг невесомости. И вот она уже стоит в огромном, куда более, чем только что покинутый портальном зале. Воспринимая все как ожившую сказку и следуя за провожатым, Алиса вышла из огромного здания и оказалась в утопающем в зелени парке. Здесь прибывших встречали чиновники в непривычных взгляду кроя мундиров. В сопровождении охраны как местной, так и из бойцов черного отряда делегацию землян провели по аллеям парка к гостинице. Как оказалось, прибыли порталом делегаты в город гвен винтар находящийся не в Валеноре, а на одном из осколков мира Инферно, принадлежащего цивилизации живых. Пока шли, Алиса услышала от ведьмы, что этот осколок сейчас находится под совместным управлением королевы ведьмы Доминики и королевы Эльзы, первой своего имени. Власть Валенора, со слов провожатой ведьмы, готовилась отсюда уходить, оставляя этот осколок под рукой королевы ведьмы, которая и пригласила новых соседей по колесу миров для переговоров. Портальный зал и парк, по которому шла делегация, удивляли красотой. Но в городе, куда вышли после, судя по увиденным разрушениям, совсем недавно происходили жестокие бои. Ни машин, ни карет не подали, но идти оказалось недалеко. Делегацию отвели в совсем рядом находящийся отель. Алису поселили в номере одну – и после ужина она вышла на балкон, осматриваясь в ином мире. Отель представлял из себя настоящий дворец, а номер Алисы располагался на верхнем этаже, самый настоящий королевский люкс. Судя по общению с Дэвидом за ужином, ни у кого такого больше не было. И вообще Алиса заметила неявное, но немного иное к себе отношение со стороны встречающих ведьм, более что ли почтительное. В представленных ей апартаментах оказалось восемь самых разных комнат, не считая ванных и гардеробных, и широкая магически кондиционированная терраса, с которой открывался невероятный вид на окрестности города, выделялось среди которых огромное озеро, поблескивающее лазурью в солнечных лучах. Город на осколке инферна, откуда пришла делегация, находился среди пылающих лавовых рек и озер. Это же город Гвенвентар, расстилающийся сейчас под Алисой, был самым настоящим, сказочным оазисом среди пустыни. Как Алиса уже выяснила, не обошлось здесь и без магии. Сюда направлены стекали реки из осколка миров стужи, с которым этот осколок соприкасался прямо без порталов, соединяясь по линии горной гряды. Именно с ледяных вершин, которые текли сюда, в рукотворный оазис полноводные реки. Алиса так засмотрелась по сторонам, что не услышала, как в номер кто-то зашел. Обернулась она после легкого покашливания и увидела, что в проеме выхода на балкон стоит встречавшая делегацию ведьма в черном балахоне с красной окантовкой. «Госпожа Алиса», – неожиданно поклонилась ведьма, – «наша повелительница, королева-ведьма Доминика, приглашает вас на беседу». Удивившись, Алиса подумала немного, после чего приняла решение и двинулась следом за ведьмой. Привела ее провожатая в небольшой зал с богатым убранством где был накрыт стол с вином и легкими закусками, во главе которого сидела примечательная девушка, на вид очень молодая. Черты лица, усидевшего во главе стола, неожиданно столь юно выглядящей королевой ведьмы, человеческие. Но это была самая настоящая демонесса. Кожа с красноватым оттенком, черно-красная вязь татуировки, агрессивная сексуальность во внешности, которую не мог скрыть даже вполне деловой официальный наряд. Алиса задержалась взглядом на татуировках демонессы, что-то они ей напоминали. Несколько мгновений, и девушка поняла, точно такие же татуировки были и у Максима. Когда глаза Алисы расширились от понимания, королева-ведьма это заметила и улыбнулась девушке, на миг показав острые клыки. Если ведьму-сукуба Алиса не испугалась ни капельки, то сейчас невольно сглотнула и отвела взгляд, едва сдержавшись, чтобы не задрожать. Кроме юно выглядящей, но могущественной, это Алиса кожей почувствовала демонессы, за столом находилось еще несколько девушек. Одну из них Алиса узнала, это была Жанна Семенович. Глаза Жанны поблескивали красным отцветом, отчего Алиса еще более занервничала. Она догадывалась, что Семенович та еще сучка, но даже не могла предположить, что она настоящая ведьма. Третьей, присутствующей за столом, была молодая на вид девушка с красивым лицом и волосами цвета вороного крыла. Одета в довольно смелое алое платье с золотой тесьмой, в декольте которого сверкал алым крупный камень явно магического амулета. Отметив глубину декольте, Алиса невольно скользнула взглядом по совсем маленькой груди девушки. Та взгляд заметила и вдруг самым натуральным образом сверкнула глазами, в которых появился огненный отблеск. Алиса от неожиданности вздрогнула, но ни чуточки не испугалась. Наоборот, увиденная злость маленьких сисек ее откровенно позабавила и порадовала, но при этом совсем не расслабила. Было хорошо понятно, что эта огненная девица злая и опасная. Четвертой и последней присутствующей в зале была девушка в белоснежном платье, похожем на жреческое одеяние. Единственная здесь блондинка. Причем в отличие от всех остальных, собравшихся ведьм, у блондинки спокойная, и умиротворенное выражение лица. Овца дала ей характеристику Алиса. Нет, скорее овечка. Тут же исправилась она. Владинка, судя по столь умиротворенному выражению лица среди собравшихся хищниц, явно тупенькая, хотя красивая, не отнять, не могла не признать Алиса. И грудь, как она машинально отметила, не меньше, чем у нее, что хорошо дает рассмотреть тончайшая ткань платья. Еще раз скользнув взглядом по злючке с маленькими сиськами и тупенькой блондинки с выдающимся бюстом, с удовлетворением чувствуя над обеими собственное превосходство, Алиса присела на указанное ей королевой-ведьмой место. После этого восседающая во главе стола демонесса подождала, пока за ее сюда ведьмой закроется дверь. И только после этого королева-ведьма начала говорить. «Девочки!» Завтра здесь, в этом городе, будут проходить многораундовые переговоры, в которых мы с вами все будем участвовать, причем на столь серьезных щах, что аж обосраться. Но большого смысла в этих переговорах нет и не будет, потому что все давным-давно уже решено. Главная цель происходящего азартного танца – это наша с вами тайная встреча. Даже легонько постучала Димонеса ладонькой по столу. Все остальное – херня полная, не стоящая внимания. Давая присутствующим время осознать услышанное, Демонесса внимательно смотрела на Жанну и Алису. При этом Алиса невольно улыбалась. Стиль общения у Демонесы был совершенно не королевский, но весьма ей импонировал. Демонесса, похоже, это почувствовала и сама приветливо улыбнулась Алисе, после чего продолжила. «Я собрала вас здесь для предметной беседы, которая для меня очень важна. Для начала давайте познакомимся». Меня, если вы не догадались, зовут Доминика, и я, королева-ведьма, владычица дохренища всего, чего заманаешься перечислять. Завтра еще не раз слушать устанете. Давайте теперь представлю вас друг дружке. Знакомьтесь, Жанна Семенович, чрезвычайный посол ООН и уполномоченный представитель главы Российской Конфедерации для переговоров с представителями правительств иных миров. Все верно? Да, кивнула Жанна, сохраняя полную невозмутимость сохраняя полную невозмутимость до того момента, как королева-ведьма не заговорила дальше. «Жанна совсем недавно была любовницей небезызвестного вам Максима Царева и сюда прибыла в большей степени не для переговоров, а для того, чтобы найти его. Все верно?» Алиса с удовлетворением заметила, как сверкнули глаза Жанны. Ошарашенная товарищ майор хотела было что-то сказать, но королева-ведьма ее прервала. «Все верно. Давайте знакомиться дальше». «Алиса Станкевич, хозяйка черного отряда, из-за чего и была включена в переговорную делегацию. Все верно?» «Да», – кивнула Алиса, глядя в глаза Димонесе. «Ей не нравился никто из здесь присутствующих, а королева-ведьма во главе стола вроде бы не нравилась больше всех, но при этом вызывала странную симпатию. «Ты сейчас на данный момент девушка Максима. Все верно?» «Да», – согласилась Алиса, с трудом удержавшись, чтобы с выражением превосходства не глянуть на Жанну. «Отлично!» – широко улыбнулась Димонеса, вновь продемонстрировав небольшие клыки и показала на ведьму с маленькой грудью, но большим декольте. Марина Моргана, чародейка. С недавнего времени, как Максим развальцевал всех старших магов огня, Марина занимает должность главы факультета креатура Игни, Королевской академии. Брюнетка в красном платье снова неожиданно для Алисы сверкнула огнем в глазах и кивнула после чего вновь посмотрела на Алису с нескрываемой неприязнью. То ли, глядя в продолжение небольшой дуэли взглядов, начавшихся с пренебрежительного взгляда на ее маленькую грудь, то ли информация о том, что Алиса, девушка Максима, ей очень не понравилась. Алиса, между тем, с некоторым беспокойством ожидала, что королева-ведьма сейчас упомянет о связи этой Марины с Максимом. «Похоже, ему нравятся жгучие брюнетки», – подумала вдруг Алиса, – коротко глянув на истине черные волосы Жанны и невольно начав накручивать на палец свои локоны. Ждала, но не дождалась. Демонесса уже перевела взгляд на единственную здесь блондинку. «Анна Белова, первая жрица храма Благой Богини». Блондинка, сохраняя умиротворенное выражение лица, кивнула. «Заторможенная какая-то». Алиса посмотрела на нее с небрежением. Остальные здесь присутствующие вызывали у нее не только глухое раздражение, ну и в некоторой степени тревогу. Все ведьмы сучки, наверняка ведь опасные. Но это плюшевая какая-то. И что здесь делает этот божий одуванчик, Алиса совершенно не понимала. Королева-ведьма Доминика, кстати, похоже, чувства Алиса прочитала, как в открытой книге. Анна первая жрица благой богини. Или, если называть все своими именами, первая жрица богини смерти, улыбнулась Демонесса. Блондинка в этот момент, словно только сейчас, заметив Алису, перехватила ее взгляд. Глаза первой жрицы богини смерти на несколько секунд заволокло белым, лицо заострилось, а взгляд стал пустым и очень страшным, прямо до полного оцепенения. У Алисы аж дыхание перехватило. Вот тебе и милая личика. На Алису на мгновение накатил такой ужас, что она едва не вскрикнула от страха, с трудом сохранив самообладание. Причем этому помогло то, что Димонеса заговорила вновь, улыбнувшись Алисе. Ага, я тоже иногда на Анечку смотрю и прям боюсь до усрачки. Так вот, девочки, Жанна и Алиса, Марина и Анна – девушки Максима, они обе его девушки, если вы понимаете, о чем я. Алиса с некоторым недоумением переглянулась с Жанной на несколько мгновений, почувствовав с ней общность, как с соотечественницей по миру. В этот момент заговорила огненная чародейка Марина маленькие сиськи Моргана, как ее уже про себя Алиса называла, и то, что она говорила, Алисе крайне не понравилось. Мы жили вместе, втроем, и планировали наше будущее вместе до того момента, как не открылся портал, и Максим воле богов срочным порядком не ушел в ваш мир. Голос у Марины оказался неожиданно мягкий, приятный, хотя, говоря, она снова крайне неприветливо сверкнула огненным взглядом. Ну а насчет меня нужно упомянуть, что Максим – мой любимый братик», подытожила знакомство королева-ведьма Доминика. «Инцест – дело семейное», – едва слышно фыркнула Марина, которая за словом в карман явно не лезла. Алиса даже дыхание задержала, и от шока услышанного, и от ожидания вспышки ярости, могущественной и опасной демонессы. Но все оказалось еще удивительнее. «Ой, хорош, а...» – совершенно неожиданным образом отреагировала на нападку королева-ведьма. «К тому же напоминаю, что секс у нас с Максимом был до того момента, как мы официально стали братом и сестрой». Марина явно хотела что-то возразить, но, сверкнув глазами, промолчала. Алиса, совершенно не понимая, что происходит, смотрела на двух ведьм, огненную чародейку и королеву-ведьму. Жанна, как краем глаза заметила Алиса, наблюдала за ними с похожим недоумением поэтому королева-ведьма сочла нужным пояснить. Так получилось, что мы вместе с Максимом, спасая наши жизни, проводили сложный ритуал. В тот момент мы оба были на краю гибели, но нам повезло. По итогу у нас все получилось, вот только после спасшего нас ритуала мы с Максимом стали единой душой. В нем теперь течет моя кровь и есть частичка моей души, а во мне его кровь и частичка его души. Во мне появилось прямое его человеческое начало. «Я больше не демонесса в прямом понимании. Он больше не человек. В нем теперь появилась демоническая сущность. Но это все частности. Давайте перейдем к главному. У меня для вас печальные новости». «Он погиб?» Выдохнула вдруг Алиса непроизвольно и только через пару мгновений поняла, что задала вопрос одновременно с Жанной. «Отставить панику!» Подняла руку Доминика. «С ним все хорошо». Королева-ведьма, выдержав паузу, глубоко вздохнула. «Хорошо, но не очень. Давайте объясню. Все вы были свидетелями того, как Максим постоянно оказывается в гуще событий, потому что он избранник богов, причем самых разных. Привлек внимание Януса, помог богине жизни, спас от смерти богиню смерти, взглянула на кивнувшую жрицу-блондинку Демонесса. Кроме того, расскажу вам сейчас одну занимательную историю». Больше 20 лет назад этот осколок являлся частью еще на тот момент целого мира Инферно. Я тогда была повелительницей этого мира, слыхом не слыхивала про ваш сраный Валенор с его долбанной нечистью и тупыми королями, и вообще все у меня было отлично. Кроме того, конечно, что я уже знала, что Инферно обречен. В общем, короче, не суть важны все детали происходившего тогда, кроме одной. Перед разрушением мира было ясно, что тот город, с которого вы сегодня пришли, посмотрела Демонесса на Алису и Жанну, станет территорией на изолированном осколке. Тогда, перед тем, как мой мир разорвало нахрен, мне явилась моя повелительница, богиня Астарта, и, рассказав о грядущем просьбе, граничащей интонации с приказом, посоветовала оставить в городе моего любимого питомца, моего барсика. Алиса нахмурилась, думая, что над ними сейчас так шутят, что за черт его дери Барсик. Но Димонесса не шутила. «Вы видели моего малыша совсем недавно?» «На портальной станции, где он охранял моих девочек». «Этот Барсик — то самое чудовище с рогами?» Первая догадалась Жанна. «Да, мое любимое чудовище. Так вот, двадцать лет назад я оставила его куковать в городе, усыпив на постаменте пантеона. Не зная, зачем я это делаю и почему, просто действуя по воле богини». Оказалось, что делала я это для того, чтобы Барсик встретил здесь Максима и помог ему, когда он прорывался с нечистью на плечах к портальной станции. Вот такие вот неисповедимые пути богов. Доминика вздохнула и залпом выпила полный бокал вина. В горле что-то запершило, словно оправдывалась она, наливая себе еще. Так вот, о наших печальных новостях. У Максима, пока он за последний год сталкивался с самой разной нечистью, возникли серьезные проблемы. Если у меня нет проблем с человеческой сущностью, то у него с демонической есть и очень большие. Чтобы не стать самым настоящим демоном и не потерять разум под натиском демонической сущности, ему нужен спокойный отдых. Недолго, лет 20-30. Сам Максим понимает нависшую над ним опасность, и он собрался остаться в мире, который скоро изолирует, и там не будет никакой магии. «В вашем мире», – посмотрела Демонеса на Жанну и Алису. Вряд ли кто из вас отправится туда следом за ним, отказавшись от бессмертия и от открывающихся возможностей, ведь каждый из вас стоит на пороге могущества. Ваш мир будет изолирован, но вы же знаете Максима, он такой человек, как... Слышали же анекдот про свинцовые шарики, нет? Давайте расскажу. Короче, поймали инопланетяне, американца, немца и русского. Алиса сидела с трудом удерживая в нормальном положении готовящейся отвалиться челюсть. Пеленат от земли до неба, выжженная пустыни нового мира, мертвый город у действующего вулкана на осколке миров, рогатый монстр, самая настоящая ведьма Суккуб, портальный переход, город-оазис на еще одном осколке миров. Ничего не впечатлило ее за сегодня так, как рассказывающая дебильный анекдот Димонеса, она же королева-ведьма Доминика. Открывают камеру, а там расстроены русские. Его спрашивают, где шарики? а он один сломал, второй потерял. Так вот, Максим может в этом плане удивить, и я не считаю, что изоляция целого мира сможет оставить его в пределах этого самого изолированного мира. Поэтому, если Максим снова окажется в зоне нашей видимости, каждая из вас наверняка решит его заполучить. И нам сейчас нужно решить вопрос, как быть и что делать, как его делить. У меня есть два предложения. Первое. Давайте драться. Это реально хорошее предложение, потому что я сильнее всех вас вместе взятых, я вас всех быстро убью и буду счастлива. Второе предложение. Давайте заключим пакт о сотрудничестве».